К классу головоногие моллюски относятся морские хищники, такие как осьминог, кальмар, каракатица, наутилусы. Тело головоногих двусторонне симметричное, с резким разделением на голову и туловище. Раковина у примитивных форм наружная, многокамерная, у высших представителей внутренняя, слабо развитая. Одна часть ноги превращена в щупальца которые находятся на голове и окружают ротовое отверстие, снабженное ротовыми челюстями и наподобие клюва. Другая часть ноги образует воронку. У высших головоногих всего восемь щупалец. Это широкие у основания, заостряющиеся к концу, мускулистые выросты с продольным желобом на обращенной к рту внутренней стороне. Эта сторона щупалец усажена многочисленными присосками, позволяющими животному прочно присасываться ко дну и охватывать добычу. У некоторых видов есть еще два гораздо более длинных ловчих щупальца. По бокам головы расположены два крупных глаза. Кстати, гигантский кальмар – обладатель самых больших глаз в животном мире. В диаметре они достигают 38 сантиметров. Многие осьминоги и каракатицы меняют цвет в зависимости от фона, на котором они находятся. Это достигается сжатием или растяжением специальных клеток под кожей под контролем нервной системы. Особое приспособление головоногих – чернильная железа, проток которой открывается в заднюю кишку. Внезапно потревоженные осьминог, каракатица или кальмар выбрасывают из воронки ее выделение, черное или бурое облако, скрывающее животное от нападающего противника. Чернила эти ядовиты и парализуют обонятельные нервы хищных рыб. Некоторые виды головоногих, в частности кальмаров, человек использует в пищу.